Иван Гамаюнов Поручик Ржевский и дама-вампир Глава первая В которой герой, скучая в деревне, вдруг сталкивается с чертовщиной Летняя ночь в Тверском краю тиха и безмятежна молчаливый и задумчиво глядит с небес месяц Заливая серебряным светом дремучие леса и широкие поля. Бесшумно струится извилистая речка. Мирно спит деревня Горелого. До поры ничто не нарушает всеобщего безмолвия. И даже в барской усадьбе, стоящей неподалеку от деревни, как будто тишина. Время давно перевалило за полночь. Петух в барском курятнике раздумывает, Пора лепеть первую песню? Вот он встрепенулся, расправил крылья, но в последнее мгновение поперхнулся собственным криком, потому что в ночной тишине раздался громовой мужской голос. «Ну что, неприятель, сдаешься?» Ему отвечал женский, полный сладкой стомы. «Ой, сдаюсь!» Барская кухарка Маланья, разбуженная этими криками, зевнула, и повернулась на другой бок — досыпать. Ей вставать только со вторыми петухами, чтобы тесто ставить. А пока можно дрыхать, ведь не происходит ничего из ряда вон. С тех пор, как барин вышел в отставку и поселился в усадьбе, крики и стоны разносятся по округе чуть не каждую ночь. А кто из дворовых девок в этот раз ночует у барина, по голосу легко понять. «Это полушка бесстыдница!» Видать, опять в Наполеона и Кутузова играют. Меж тем, поочередные стоны Наполеона и Кутузова никак не давали Маланье заснуть. Уж очень было громко. «Что, неприятель, мирного договора хочешь?» — спросил Кутузов. «Ой, хочу!» — воскликнул Наполеон. «А вот нет!» — ответил Кутузов. «Будем дальше воевать!» «Ой, пощади!» — повизгивая от удовольствия, кричал Наполеон. «Ой, сил нету!» Наконец, все успокоилось. Серебристый месяц побледнел, готовясь спрятаться за кромку темного леса. На востоке небо посветлело. Запели вторые петухи, которым никто не мешал. Приближался новый день, от которого владелец деревни и усадьбы, отставной поручик Александр Аполлонович Ржевский, не ждал ничего особенного. А? Напрасно! Поручик Ржевский проснулся по обыкновению поздно только когда солнце, светившее в окно, угодило лучом прямо в глаз. Второй глаз был скрыт черной повязкой, которую Ржевский, ночью изображая Кутузова, позабыл снять. Так и уснул в ней. Избавившись, наконец, от повязки и кинув ее на стул, стоявший возле кровати, поручик обнаружил, что полуша уже ушла. На спинке стула висел аккуратно сложенный серый сюртук Наполеона, а на сиденье лежала наполеоновская шляпа. Самой полуши и обычной ее одежды нигде не было. Ржевский потянулся и крикнул. «Ванька!» Дверь приотворилась, и в комнату просунулась белобрысая голова лакея. На загорелом лице светлые брови и намечающиеся усики казались совершенно белыми. «Чего, извольте, барин?» «Одеваться!» Ржевский, хоть и будучи в отставке, предпочитал носить военную форму, поэтому Ванька... Помимо чистой рубашки подал барину синие ритузы с желтыми лампасами и начищенные до блеска сапоги. Одевшись, поручик отправился на речку купаться, чем доставил немалое удовольствие деревенским бабам, как раз полоскавшим там белье. Засмотревшись на купающегося барина, одна даже упустила мужнины порты, и они так и уплыли, став своеобразной жертвой Амура. Пусть Ржевский был рыжим, что по деревенским меркам считалось недостатком, Но высокая статная фигура и прочные мужские достоинства производили на женский пол просто неизгладимое впечатление. Именно поэтому все те барские поступки, которые в иных деревнях крестьянки считали бы произволом, в деревне Горелого назывались баловство, и многие такому баловству потакали. Зная об этом, поручик вылез из воды, поздоровался с бабами, а затем оделся. Если сначала одеться, а после поздороваться, то эффект не тот и отправился в усадьбу после купания его как обычно ждал завтрак а после конная прогулка хотя никто из дворни не мог наверняка сказать что подразумевал барин когда говорил что ему надобно выгулять своего жеребца в седло то барин садился но далеко от деревни не отъезжал кружил по ближайшим полям и лугам высматривая что то И вот тогда, когда Ржевский, окончив завтрак, вытер усы салфеткой и вышел на крыльцо, намеревая сесть в седло, к воротам барской усадьбы подкатила незнакомая коляска с поднятым верхом. Никаких гостей поручик не ждал, однако подумал, что приехавший, кто бы он ни был, возможно, привез важные новости. — Отворить ворота! — велел Ржевский, издали пытаясь разглядеть, кто же сидит в коляске. Поручик с некоторых пор начал интересоваться политикой. С тех самых пор, как отправил на имя нового императора Николая Павловича прошение о своем возвращении на военную службу. Прошение пока оставалось без ответа, но молчание не означало «нет». Если верить слухам, доходившим из Петербурга, государь все время посвящал допросам заговорщиков, устроивших восстание в декабре прошлого года. То есть прошение наверняка лежало в куче других пыльных бумаг, ожидавших пока расследование завершится. Государь был слишком занят. И вот теперь Ржевский надеялся узнать что-нибудь новое о ходе расследования. Между тем коляска остановилась у крыльца барского дома. Поручик, стоя на ступеньках и глядя на нее сбоку, по-прежнему не видел, кто сидит в экипаже. Видел только, что это некий господин. Наконец, из густой тени, образованной поднятым верхом, Показалась трость с золотой ручкой в виде бегущего волка. Вслед за ней – рука в черной перчатке. А далее – фигура в сюртуке бурого цвета и черном цилиндре. Незнакомец носил очки с зелеными стеклами, защищавшими глаза от яркого солнца, из-за чего лицо, гладко выбритое, казалось зеленоватым. Это выглядело странно, как и форма ушей, со слегка заостренными кончиками, которых не могли скрыть короткие черные кудри. Увидев Ржевского, гость снял шляпу и кивнул. Поручик кивнул в ответ, а незнакомец улыбнулся. Приветливо, но как-то хищно. Ржевский вдруг подумал, что эта улыбка, острые уши и бледное лицо о чем-то напоминают, но так и не смог вспомнить о чем. «Позвольте представиться», — с легким акцентом проговорил незнакомец. «Владислав Казимирович Крестовский-Костяшкин». «Александр Аполонович Ржевский» в свою очередь представился поручик. «Прекрасно!» — воскликнул гость. «Значит, я приехал туда, куда нужно». «У меня к вам есть одно дельце. Позволите войти?» «Проходите», — ответил поручик, хотя у него мелькнула мысль, что приглашать странного субъекта в дом, возможно, не следовало. Хозяин и гость вместе прошли в столовую, которая служила еще и гостиной. Возле стола, за которым Ржевский только что завтракал. Суетилась Полуша. Переставляла посуду на поднос, чтобы унести. Ржевский вспомнил ее в костюме Наполеона. Серый сюртук на голое тело, который не сходился ни на груди, ни на бедрах. Растрепанная коса, спускавшаяся из-под шляпы. В сравнении с этим рубаха, синий сарафан и платок выглядели скучновато, но Полуша, не подозревая о недостатках своего наряда, бросила на барина лукавый взгляд. Уборка не могла закончиться скоро. А летом оставлять объедки на столе нельзя, налетят мухи, а то и осы. Поэтому Ржевский, чтобы звон посуды не мешал разговору, предложил гостю пройти в другой угол комнаты, где возле камина, конечно, нетопленного, стояли два кресла. Крестовский Костяшкин уселся, прислонил трость к ручке кресла, положил шляпу на колени и принялся стягивать перчатки. Ржевский, сидя рядом, невольно обратил внимание, что у гостя длинные острые ногти. И эта деталь опять будто о чем-то напомнила, но поручик не придал ей значения. Между тем, Крестовский-Костяшкин, положив перчатки поверх цилиндра, начал рассказывать. «Я, знаете ли, скромный помещик. Живу в имении, никуда почти не выезжаю, поэтому соседи меня знают плохо. Вы наверняка обо мне не слышали». «Нет, не слышал», — признал Сержевский. «А между тем», — сказал гость, — «Мое имение не так далеко от вашего, поэтому до меня дошел слух, что есть у вас творовая девка по имени Аполлинария, которая поет изумительно, на всю округу славится». «Аполлинария?» — озадаченно спросил Ржевский и оглянулся на полушу. Та отчего ты перестала звенеть посудой, но продолжала стоять возле стола, рассеянно вертя в руках серебряную ложку. Гость тоже посмотрел на полушу, И хищно прищурился. «Это она?» Поручик вспомнил, что Палуша в самом деле красиво поет, хотя он ее ценил не за это. «У меня среди дворовых только одна полинария, других нет». «Значит, она». Гость еще сильнее прищурился и цыкнул зубом. «Продайте мне ее, Александр Аполлонович, хорошие деньги дам». «А зачем она вам?» – спросил Ржевский. Гость мечтательно вздохнул. «Я скромный помещик. Живу скучно, почти никуда не выезжаю. Одно у меня развлечение — мой крепостной театр. Вот для театра мне ваша пивунья и нужна на одну из главных ролей в новом спектакле». Поручик еще ничего не ответил, а Крестовский-Костяшкин уже смотрел на полушу, как смотрят на крендель, только что купленный у уличного торговца с которой бы стороны откусить. Палуша уронила ложку и вскрикнула, умоляюще глядя на Ржевского. «Барин, не продавай меня!» От этого возгласа даже оконные стекла зазвенели, а гость опять вздохнул мечтательно. «Голос сильный звонкий. Для театра самое то!» Палуша уже чуть не плакала. «Барин, не продавай меня! Неужто у меня здесь ролей мало?» Я тебе Наполеона играю, маршала Мюрата играю, маршала Нея играю, маршала Понятовского играю. Разве плохо играю? Ты же всегда довольный. Ржевский вспомнил, как Полуша изображала Наполеона минувшей ночью, и это воспоминание заставило встрепенуться. Что ж это такое? Ведь поручик спросил, зачем гостью Полуша, просто так, из любопытства, и не собирался продавать ее. Однако голос у гостя имел странное свойство. Усыплял, убаюкивал, и только поэтому Ржевский не сказал нет, а сидел словно в полузабытии. Поручик уже собрался заявить своему визави, что продавать Палушу не намерен, но беседа продолжилась в другом ключе, как будто сделка возможна. Так у вас здесь тоже театр? воскликнул Крестовский Костяшкин, когда Палуша кончила причитать. Не знал, что вы тоже любитель. Поручик замялся. Ну, как вам сказать? «И роли у вашей актрисы такие занятные?» — продолжал рассуждать гость. «Вот бы посмотреть!» Ржевский решительно отверг эту инициативу. «Нет, мы привыкли без зрителей играть». «Вы сказали «мы»? Вы сами участвуете в спектаклях?» — не поверил гость. «Конечно участвую», — сказал поручик. «Если самому не участвовать, то что за удовольствие?» «А я, знаете ли, нет», — признался Крестовский-Костяшкин. «Я только смотрю. Если все идет гладко и, что называется, естественно, то смотреть на это — истинное наслаждение». «Ну, у каждого свои предпочтения», — Ржевский пожал плечами. «А может, все же, позвольте мне посмотреть хоть один акт?» Поручика даже немного смутило настойчивость незнакомца, желающего понаблюдать половой акт. «Нет, я предпочитаю без зрителей», — Ржевский решительно помотал головой. «Как досадно!» — Крестовский-Костяшкин, кажется, был непритворно огорчен. «Я бы не отказался перенять ваш опыт». «Думаю, у вас его тоже достаточно», — поручик снисходительно улыбнулся. «Однако он не такой, как ваш». Визави покачал головой и продолжал. «Я завидую вашей решительности. Я всегда втайне мечтал, вот как вы, устроить что-нибудь на военную тему». «Так в чем же дело?» «Но мне никогда не хватало смелости. Я не настолько уверен в себе. Ведь если уж браться за такое, это должно быть грандиозное действо». «Не обязательно». «Как же не обязательно? Обязательно! И оно потребует много сил от всех участников. И от постановщика, в первую очередь». Поручик кивнул. «Да, сил уходит порядочно. Бывает, что после отсыпаешься до самого полудня». «И длиться это должно весьма долго», — заметил гость. «У вас сколько актов? Три? Четыре?» Ржевский удивился. Про количество половых актов, происходящих в течение ночи, его раньше никто прямо не спрашивал. Когда как? ответил поручик. Обычно два, но бывает и три, и четыре, а иногда и пять. О! Крестовский Костяшкин посмотрел на Ржевского с уважением. Пять актов? Потрясающе! Да, ничего особенного, отмахнулся Ржевский. Вот когда я служил в Мариупольском гусарском полку, у нас один рядовой. Так вы продадите мне вашу Аполинарию? Нетерпеливо перебил гость. «Как я уяснил из ваших слов, она ваша основная актриса, поэтому предлагать малую цену бессмысленно, но я готов раскошелиться». «Получше у меня...» — поручик задумался, выбирая слово поточнее. «Одна из основных, но...» понимаю ваши обстоятельства снова перебил крестовский костяшкин однако мне для нового спектакля необходима актриса с хорошим голосом без этого никак так что предлагаю вам за полинарию сто рублей серебром барин полуша по прежнему стоявшая возле стола упала на колени и закрыла лицо руками ржевский оглянулся на нее и произнес «Подождите, Владислав... Э. Казимирович! Вы меня как-то не так поняли, Владислав Казимирович!» — проговорил поручик. «Я вообще не намерен продавать полушу. Она мне самому нужна?» «Несомненно, нужна. Поэтому предлагаю 150 рублей серебром». «Нет, 200 рублей серебром». Ржевскому однажды уже называли эту сумму. Купцы из близлежащего города Ржева предлагали именно столько, чтобы поручик больше никогда не приезжал в город и не беспокоил их жены-дочек. Помнится, сумма не сильно впечатлила поручика, а теперь и подавно. Нет. Двести пятьдесят. Владислав Казимирович, я понимаю ваше стремление, но... Вы слышали? Двести пятьдесят. Владислав Казимирович, это отличная цена. Нет, не продам. Но вы же понимаете, что обычная цена дворовой девки 25 рублей, а я вам предлагаю 250. Нет, Владислав Казимирович, не продам. Когда речь шла о женщинах, Ржевский не мог и не хотел думать о деньгах. Очень жаль, сказал Крестовский-Костяшкин. Его левая рука, успевшая стиснуть деревянный подлокотник кресла, теперь начала медленно сжиматься в кулак, попутно оставляя на полировке бороздки от острых ногтей. «Позвольте откланяться», — сказал гость, взял перчатки, шляпу, трость, поднялся с кресла, небрежно кивнул Ржевскому и направился к выходу. Ржевский проводил странного посетителя до крыльца, а когда вернулся, то увидел, что кухарка Маланья, подняла Полушу с колен и утешает. «Ну что ты, Полушка, чего ревешь-то? Не продал тебя, барин, этому упырю? Не продал!» «Упырю?» испуганно спросила Полуша. «Разве он упырь?» «Упырь!» — уверенно ответила Маланья. «Я сразу приметила, когда он в комнату вошел. Он в углу икон висит, а этот упырь зыркнул на образ святой и не перекрестился. А уши его видела? А ногти? А отчего ж он в нем ходит так небось белилыми английскими вымазался очки зеленые нацепил вот и спрятался от солнца а, -а, -а, а еще сильнее заревела со страху полуша ржевский сдвинул брови «Малани, что ты мелешь зря ты батюшка его в дом пригласил ухарка покачала головой зря теперь надо надобно дом осветить чтобы упырю сюда хода не было так вот кого этот субъект мне напомнил вдруг подумал поручик Но кухарке возразил. «Да почему, упырь? Обычный человек, хоть и оригинал». «Все порвался на наш с ночной ночные забавы посмотреть». Кухарка неодобрительно вздохнула и стала убирать со стола посуду. Ведь зареванная Полуша еще не скоро вспомнила бы о своих обязанностях горничной. «Полуш, хватит», мягко сказал Ржевский. «Этот господин сюда больше не приедет Снова заревела полуша и уткнулась по ручику в грудь. Тот принялся утешать, и в итоге так получилось, что сегодня он выгулил своего жеребца, не выезжая со двора. Время было уже далеко за полдень, когда Ржевский снова вышел на крыльцо, раздумывая, чем бы заняться до обеда, ведь выезжать на прогулку казалось уже поздно. Рассеянно оглядываясь по сторонам, поручик вдруг увидел, что у забора в тени раскидистой яблони стоит чья-то гнедая кобыла под старым потертым седлом и развлекает себя тем, что хватает с нижних веток крохотные недозрелые яблочки. Понюх, проходя мимо, крикнул, обращаясь к кобыле. «Эй, он наш барин!» И только тогда стало ясно, что кучка соломы возле яблони — это голова какого-то малого. Он лежал под деревом. А теперь проворно вскочил и кинулся к Ржевскому, на ходу оправляя рубаху, подпоясанную веревочкой. «Барин, вам письмо!» — с поклоном проговорил Малый, доставая из запазу химятый конверт. «Ты сам чей?» — спросил поручик. Бобричий. в рифму ответил Малый. Бобричи были соседями Ржевского, с главой этого семейства Алексеем Михайловичем Бобричем. Поручик познакомился так же, как и с половиной своих соседей случайно столкнулся по пути куда-то, обругал и вызвал на дуэль. Однако Бобрич оказался человеком миролюбивым, извинился и угостил шикарным обедом. Позднее Ржевский посетил имение Бобричи, где был представлен жене Алексея Михайловича и двум дочкам, девицам на выданье, Машеньке и Настеньке. Жена Бобрича показалась поручику очень даже ничего, но она явно хранила верность мужу, потому что обе дочки выглядели копии отца. Настоящее бобриное семейство, с той лишь разницей, что у бобров на мордах есть шерсть, а у Бобрича с дочками ее не было. Правда, дочки унаследовали не только черты отца, но и очарование матери. То, что в отце удивляло, в дочерях выглядело вполне мило, но поручик все же не настолько любил бобров, чтобы плениться. Сам Бобрич при всяком случае говорил, что на бобра почти не похож, Хотя Ржевский, разглядывая его и портреты его предков, думал, что Бобричи своим видом поставили бы в тупик всех поклонников новомодной идеи, будто человек произошел от обезьяны. Научные работы Чарльза Дарвина появились в середине XIX века, но еще в XVIII веке многие ученые и философы начали делать догадки. Бобрич, меж тем, уверял, что фамилия его никак с Бобрами не связана. Основатель дворянского рода Бобричей приехал в Россию на службу к Петру Великому откуда-то из немецких земель, а в тех землях до сих пор течет река Бобрич. «И с бобрами это не связано», – неустанно повторял глава семейства. Вспоминая все это, Ржевский вскрыл конверт и хотел уйти в дом, когда услышал за спиной Баршня, велели не только письмо передать, но и ответа дождаться». «Которая Баршня? спросил поручик, обернувшись. «Мария или Анастасия?» «Не ответил малый. «Другая, Таисия Ивановна». Ржевский удивился. «Тасенька? Это от Тасеньки письмо?» «Здравствуйте, Александр Аполлонович». Так оно начиналось. «Простите, что долго не сообщала о себе, но мне не удалось уговорить папеньку, чтобы пригласить вас к нам в имение, а когда я решила настаивать, он запретил мне с вами переписываться. Папенька полагает, что если я стану водить с вами дружбу, меня каждую минуту будут сопровождать скандалы, и я совершенно точно не смогу выйти замуж. Но не беспокойтесь, я папенькиного мнения не разделяю, да и замужество меня не прельщает. Однако папенька не оставляет надежд выдать меня хоть за кого-нибудь. Раз ничего не вышло, пока я гостила в Твери, он решил отправить меня погостить к другой родне предложил мне на выбор несколько семейств, и я выбрала Бобричей, потому что их имение расположено недалеко от вашего. По приезде меня ждала нечаянная радость. Оказалось, что Алексей Михайлович Бобрич, глава семейства, в отличие от моего папеньки, не имеет против вас предубеждений и даже называет приятелем. Я объявила, что мы с вами тоже приятели». Но Алексей Михайлович мне не поверил и сказал, что поверит только если я сумею заманить вас к нему в имение на семейный обед. «Сегодня или завтра, в три часа дня, как вам будет удобно. Пожалуйста, приезжайте. Буду очень рада повидаться. Ваш друг Т. Постскриптум. У Бобричи я пробуду не меньше месяца и надеюсь, что мы с вами успеем увидеться не один раз. Пост-постскриптум». Также мой долг предупредить вас о возможной опасности. У Алексея Михайловича есть две дочери на выданье, каждая из которых не прочь выйти за вас замуж, но вы наверняка и сами это знаете. Судя по содержанию письма, друг Т, это была та самая девица Тасенька, которой Ржевский полгода назад предложил дружбу, чего никогда прежде ни женщинам, ни девицам не предлагал. Полгода назад случай и вправду был особый. Это не то предложение, которое делаешь в порыве страстей, а после жалеешь. Так что теперь послание от Тасеньки пробудило в поручике те же чувства, как если бы старый полковник-приятель приглашал заехать в гости. Даже если новых предметов для разговора не найдется, то с приятелем все равно есть что вспомнить. «Передай барышне и бобричам», — сказал Ржевский, «что сегодня к ним на обед я уже не успеваю, а вот завтра буду непременно». С этим ответом... Посланец уехал. Усадьба Бобричей была большая, отнюдь не бобровая хатка, хоть и стояла у реки в окружении леса. Барский дом, двухэтажное каменное строение желтого цвета, появилось здесь во времена Екатерины Великой, когда богатые дворяне начали строить в своих деревнях дворцы не хуже городских. Но у Бобричей, погнавшихся за модой и тоже отстроивших себе дворец, Судя по всему, не хватило денег на антураж – цветники, фонтаны, статуи, искусственные гроты и прочее. Следующие поколения бобричей тоже почему-то не стали тратиться на антураж, так что дом окружали беспорядочно растущие кусты и деревья, ухоженные на манер английского парка. По центру фасада, затейливо украшенного лепниной, помещался широкий полукруглый балкон, подпираемый толстыми белыми колоннами. С этого балкона хозяин, сидя в кресле и прикрываясь зонтиком от солнца, обычно высматривал гостей. Так было и на сей раз. Стоило только Ржевскому, сидящему в коляске, запряженной серым в яблоках рысаком, проехать в ворота усадьбы, как Бобрич вскочил, откинул зонтик и закричал, размахивая руками. — Александр Аполонович! э эй А мы вас ждем! Между тем, коляска гости подъехала к главному входу, спрятанному где-то в тени под балконом за колоннами. Со стороны конюшни к гостю побежал расторопный малый, чтобы взять росака под узцы. Но еще раньше, чем этот слуга достиг цели, к коляске сбежало семейство хозяев. Бобрич, его супруга и обе дочки. «Здравствуйте, Александр Аполлонович!» — воскликнул хозяин. «А я, честно сказать, сомневался, приедете ли вы?» «И еще раз прошу прощения за давнюю шутку своих дочерей!» «Да бросьте!» — отмахнулся поручик. Он живо вспомнил прошлое лето, когда приехал к Бобричам на несколько дней и однажды утром отправился в баню, а пока мылся, Машенька с Настенькой украли у него ритузы. Ржевский вначале и подумать не мог, кто вор, просто завернулся в простыню на манер древнего грека и отправился на поиски, спрашивая каждого встречного, Не видно ли, где синих штанов с желтыми лампасами? Один дворовый навел наслед, и в итоге поручик застал барышень в беседке у реки за проведением некоего обряда. Они брызгали на ретузы водой из флакончика и шептали что-то вроде: На сердце гнет на штаны приворот. Где капля, там море, любовь глубокая, страсть кипучая. Застигнутые врасплох, обе девицы лишь улыбались и клялись, что через минуту вернули баритузы на место. А Ржевский, хоть и не очень понял, что произошло, решил больше к Бобричам не ездить. А то мало ли, один сослуживец ржевского по Мариупольскому полку колдовство не верил, а в итоге женился на девице, которую сам себе на кофейной гуще нагадал. Лишь письмо Тасеньки заставило поручика махнуть рукой на прежние опасения. И вот теперь он, стоя у крыльца, крепко обнялся с хозяином, поцеловал ручку хозяйки, кивнул барышням, а те покраснели и захихикали, после чего вся компания самым торжественным образом направилась в столовую. Хозяин с гостем впереди, а остальные позади. Поднявшись по парадной лестнице и миновав гостиную, Ржевский вошел в уютную комнату с камином и высокими окнами. Посреди стоял длинный накрытый стол, от которого разносился аромат ухи и рыбных пирогов. А у дальней стены, на диване, сидела Тасенька со своей бабушкой и некий юноша чуть старше 20 лет. Бабушка, уже знакомая поручику старушка Белобровкина, конечно же, сопровождала внучку в гостях, как это было в Твери. А юноша, судя по особым бобриным чертам, являлся родственником хозяина дома, хотя одет был не по-барски, а по-крестьянски косоворотку с красной вышивкой, синие штаны и сапоги из мягкой кожи. «Поздравляю, Таисия Ивановна!» — сказал Бобрич. Сумел заманить к нам гостя! Теперь я нисколько не сомневаюсь, что вы с ним добрые приятели!» Тасенька радостно улыбнулась и встала, чтобы поздороваться с Ржевским. Она, кажется, хотела сделать реверанс, но поручик протянул ей руку для пожатия, и Тасенька обрадовалась еще больше. Рукопожатие — самое уместное приветствие для приятелей. Однако Бобренок, вскочив с места Стасенькой, посмотрел на поручика коса, будто подозревал, что за приятельскими жестами что-то кроется. Старушка Белобровкина меж тем громко произнесла, обращаясь к Ржевскому. «Опять ты! Неужто передумал? Внучки сваться все-таки будешь?» «Бабушка!» — укоризненно воскликнула Тасенька. «Мы с Александром Аполлоновичем друзья!» Бобренок продолжал смотреть косо, и даже тогда, когда Ржевский кланялся старушке. Наконец, очередь здороваться дошла до самого Бобренка, и хозяин дома объявил. «Это мой сын, Петр. Познакомьтесь, Александр Аполлонович». Бобренок нехотя кивнул, а Ржевского вдруг осенила догадка. «Надо же!» — поручик удивленно возрился на Бобрича. «Не думал, что вы, Алексей Михайлович, так прогрессивно мыслите». «Благодарю, но...» — пробормотал Бобрич. «Это вы к чему?» Ржевский развел руками. «А как же! Из всех моих знакомых только вы признали ребенка, прижитого от крепостной. Обычно таких детей не растят в доме и не показывают гостям». «Что?» — у Бобрича округлились глаза. «А супруга ваша не против, что Петр живет в доме?» — продолжал удивляться Ржевский. «Жены обычно не любят, когда у мужа детишки от интрижки». Жена Бобрича ахнула, а хозяин дома, стараясь говорить спокойно, произнес. «Александр Аполлонович, вы не поняли. Петр мой законный сын, мой и моей супруги. чего вы решили, что его мать крестьянка?» «А почему он одет так странно?» — спросил Ржевский, глядя на крестьянскую рубаху Бобренка, тоже стоявшего с круглыми глазами. «Не нашлось для него фрака?» Бобрич, услышав это, засмеялся, а вслед за ним — супруга и дочки. «Вот оно что!» — воскликнул Алексей Михайлович и шутливо погрозил пальцем сыну. «А я говорил тебе, Петя, что надо одеться иначе. Не вовремя ты восстал против моды. Подождал бы не распутицы, когда гости к нам не ездят. Когда посторонние тебя не видят, восставай сколько угодно». «Следовать моде!» «Значит быть рабом! Рабом чужих вкусов!» Гордо заявил младший Бобрич. «Петь у нас оригинал!» Торопливо пояснил старший Бобрич, будто опасаясь, что гостю опять что-нибудь подумается. «Кант говорил, что в основе моды лежит тщеславие и глупость!» Продолжал Петя. «А Кант это кто?» Спросил Ржевский. «Знакомый ваш?» «Кант — великий немецкий философ!» Снисходительно ответил Петя. «Увы!» Он умер больше двадцати лет назад, поэтому я имею счастье быть с ним знакомым только по его трудам. «Петр долго учился за границей», — опять пояснил старший Бобрич. «В Геттингенском университете. И уверяю вас, Александр Аполлонович, что в Европе мой сын косоворотку не носил, приехал одетый по последней моде, а здесь вот уж два месяца оригинальничит. «Кант говорил», — важно заметил Петя что лучше быть одетым по моде, чем в старомодное платье. Но здесь, на родине, я увидел, что мой выбор не ограничен модным фраком и немодным. Есть национальная одежда, которая вне времени и вне моды. И тогда я избавился от модных оков. «Хватит об этом пейте», — мягко улыбнулась хозяйка дома. «Прошу всех к столу». Стол ломился от кушаней. Всю посуду еда заполняла почти до краев. Это в городах кладут поменьше, чтобы гость видел изысканные узоры на тарелках. А хозяин мог бы небрежно заметить, что сервис французский. Но деревня – другое дело. Там не стремятся похвастаться посудой, зато кормят до отвала. Это обстоятельство было очень кстати. Ржевский мог делать вид, будто впечатлен обилием хозяйских разносолов. Лишь бы не смотреть на своих ближайших соседок по столу – Машеньку и Настеньку. Поручик сидел как раз между ними, с длинного края, а те пытались бросать на гостя колдовские взгляды. Правда, у девиц не доставало опыта, поэтому выглядело все так, будто они хотят не околдовать, а сглазить. Как бы там ни было, Ржевский решил не поддаваться, и поэтому с нарочитым интересом разглядывал стол. «Да тут целый пир!» — воскликнул поручик. «Это что, уха?» — спросил он, глядя на уху, когда лакей поднял крышку супницы. «А это что, пироги?» – спросил Ржевский, глядя на пироги. «А это заливная рыба?» – спросил он, глядя на заливную рыбу. Наконец, поручик определил для себя стратегию. На этих двух девиц вообще не смотреть, даже если они с ним заговорят, а смотреть прежде всего на Тасеньку, которая сидела как раз напротив, между старушкой Белобровкиной и Бобренком Петей. Конечно, поведение поручика могли истолковать превратно. Особенно Белобровкина, которая сегодня уже говорила про сватовство. А если предполагаемый жених почти все внимание станет уделять ее внучке, то старушка тем более уверится, что дело идет к свадьбе. «Ну и что ж теперь?» – подумал поручик. «Если Тасенька согласилась быть другом, то пусть исполняет дружеские обязанности». Друг должен помогать в беде, и если Ржевский оказался между двух огней, а точнее, между двух барышень, распаленных желанием замужества, то Тасеньке следовало по-дружески выручить поручика. Тем более, что она сама невольно заманила его в эту западню. Меж тем, лакеи налили уху из супницы в тарелки, а старший бобрич, сидевший с торца, во главе стола, как только получил наполненную тарелку, показал себя истинным гурманом, склонился над кушаньем, втянул ноздрями аромат, блаженно вздохнул и не спеша снял пробу. Правда, вышел конфуз. Пробуя уху, Бобрич хлюпнул, да так громко, что сидевшая по правую руку от него Белобровкина, почти глухая, расслышала. «Когда я молода была», — проворчала она, никому не обращаясь. «Во время больших застолей всегда оркестр играл, и много пользы от того оркестра получалось. Во-первых, развлечение, во-вторых, для пищеварения хорошо, а в-третьих, если кто-то хлюпнет, чавкнет, пукнет или в животе у кого заурчит, «За музыкой этого было не слыхать, а сейчас застольная музыка не в моде. Все считают себя воспитанными, на живот не жалуются и полагают, что музыкой заглушать уже нечего. А я вот полагаю, что поторопились музыку отменить. Поторопились!» «Если хотите», — сказала жена Бобрича, сидевшая на другом конце стола, напротив мужа. «Я прикажу позвать Федьку, сына нашей кухарки. Он прекрасно играет на скрипке». «Да ни к чему теперь», — все так же ворчливо ответила Белобровкина. «Угощение вкусное, и на том спасибо». Кант считал, — задумчиво произнес Петя, — что всякий человек предпочтет вкусно покушать без музыки, чем слушать музыку и ничего не есть. Ржевский тоже решил вернуть свое слово. «Кстати, о музыке. Когда я служил в Мариупольском полку, «Был у нас трубач, который хвастался, что сыграть может все, что не попросишь. И вот приезжает к нам в полк высокое начальство». Поручик чуть огляделся, чтобы убедиться, что его слушают, а Бобрич воскликнул. «О, Александр Аполлонович сейчас побалует нас одной из своих знаменитых армейских басенок». чего ж басенок? Все чистое, правда?» — возразил Ржевский и продолжал. У нас к приезду начальства, конечно, стол накрыт. Вино, закуска, но только с развлечениями плохо. Поэтому зовем того самого трубача. Высокое начальство спрашивает. Ты, Калинку, можешь сыграть? Трубач говорит, могу, и играет. Начальство спрашивает, а гимн России можешь? Трубач говорит, могу, и играет. Тогда начальство совсем разошлось. А, баха! Можешь? Трубач задумался и говорит: Тоже могу. А откуда ваш трубач знал музыку баха? удивился Петя. А вы, юноши, считаете, что мы в армии совсем одичали? Бах не знаем, спросил Ржевский. Знаем. Поэтому трубач подумал и говорит Сыграть могу, но только не на трубе, а кулаком по двери. Начальство говорит Ну, давай! Трубач подходит к двери и кулаком по ней. «Бах, бах, бах, бах!» И второй раз, но помедленней. «Бах, бах, бах, бах!» «Это же не бах!» — воскликнул Петя. «Это Бетховен!» Тот отрывок, когда судьба в дверь стучится. «Почему Бетховен?» — возразил Ржевский. «Бах, бах, бах, бах! Это бах! Очевидно же!» Он вздохнул хотя начальство тоже сказало, что не бах. «Вот!» — воскликнул Петя. «Однако наши офицеры за трубача заступились», — продолжал рассказывать Ржевский. «Конечно, с высоким начальством спорить не следует, но если честь полка на кону, то дело другое. Долго спорили и ни к чему не пришли, потому что под рукой не оказалось нот. А были бы ноты!» История явно понравилась большинству слушателей особенно Тасеньке, которая почти смеялась, но Петя, глядя на нее, насупился. «И все-таки это Бетховен», — сказал он. «А ноты у вас есть?» — спросил Ржевский. «Нет, но...» «Тогда не спорьте, юноша», — перебил поручик. «Будут ноты? Тогда откройте их и увидите, что это...» «Бах!» Ржевский откинулся на спинку стула, тем самым давая понять, что разговор окончен. «Умный человек может изменить мнение, а дурак — никогда!» Сквозь зубы процедил Петя. «Что вы там сказали?» Приподняв правую бровь, спросил поручик. «Это не мои слова!» Младший Бобрич вздохнул, явно устав спорить. «Это Кант сказал!» «Ловко вывернулся!» Ржевский улыбнулся. «Будь это ваши слова, я бы вас на дуэль вызвал! А Скант, что возьмешь? Он ж покойник!» «Прошу вас, не надо дуэлей! воскликнула хозяйка дома и обернулась к сыну. «Петя, как ты ведешь себя с гостем?» Она с мольбой посмотрела на гостя. «Александр Аполлонович, прошу вас, не сердитесь на него!» «Ради вас, мадам, я даже на Канта сердиться не буду!» Поручик любезно улыбнулся. «К тому же, дурак далеко не самое страшное оскорбление!» Кант говорил. С некоторой опаской произнес Петя и на всякий случай повторил. Кант говорил, что для мужчины обиднее всего, когда его называют глупцом. «А для женщины, если скажут, что она некрасива», — добавила Тасенька. «Я ведь правильно цитирую Канта?» Ржевский вдруг заметил, что Петя смотрит на Тасеньку с восторгом. «Будто она чудесное неземное существо». «Да», — еле слышно прошептал младший Бобрич. «Вы цитируете верно». Однако в следующую минуту его восторг сменился унынием, потому что Тасенька сказала. «Тогда позвольте мне не согласиться с Кантом». «Но почему?» — спросил младший Бобрич. «Потому что я знаю свои обстоятельства», — сказала Тасенька. «Я не красавица, и родные часто повторяют мне это ради моего же блага, так что мне грех обижаться». Она мило улыбнулась. «Видите, Кант не всегда прав. Иное дело, если бы мне сказали, что я глупа. Вот это было бы для меня обиднее всего. И я тоже не соглашусь с Кантом, подхватил Ржевский. Кант, судя по всему, вращался в кругу ученых людей, где быть дураком и впрямь позорно. Но если бы Кант поговорил с кем-нибудь попроще, да хоть с гусарами нашего мариупольского полка, то знал бы, что для мужчины не так страшно быть дураком, а вот импотентом страшно. За столом повисло неловкое молчание. Никто не знал, что ответить на замечание Ржевского, поэтому поручик решил сам прервать затянувшуюся паузу. «Кстати, об импотентах», — сказал он. «Ко мне вчера приезжал странный тип по фамилии Крестовский Костяшкин. Сказал, что у него имение в здешних местах. Знаете такого?» Все Бобричи и Тасенька озадаченно переглянулись. Как видно, эту фамилию они слышали впервые. «Значит, не соврал» ржевский пожал плечами этот тип мне говорил что в нашей округе почти никому не известен а я его знаю подала голос старушка белобровкина и в этот самый момент где то неподалеку грянул гром нечисть польская добавила она в комнате разом потемнело после чего за окнами сверкнула молния ой дружно взвизгнули девицы бобрич участники застолья Настороженно замерли, и только хозяин дома поспешил успокоить всех. «Ну что вы, это ж гроза, летняя гроза». Будто в подтверждении его слов в комнате стало чуть светлее, а затем послышался звук проливного дождя. Капли забарабанили по стеклам. Где-то неподалеку еще раз громыхнуло, но это уже никого не напугало. Хозяйка велела слугам принести свечи, Аржевский Ржевский меж тем решил расспросить Белобровкину. Слово «нечисть» заставило поручика забеспокоиться, ведь он вспомнил, как кухарка Маланья говорила про упыря. «Так этот Крестовский Костяшкин, поляк?» спросил Ржевский. «Э?» — не расслышала старушка. «Кто пошляк? Пошляк тут один! Ты!» Поручик успел забыть, что так глуховато. Он задумался, как бы крикнуть так, чтобы не напугать никого за столом. Но на помощь пришла Тасенька склонилась к бабушке и четко повторила вопрос про поляка. «Наполовину», — ответила Белобровкина. Папаш его был поляк, Казимир Крестовский. Полвек тому назад, после того, как русские прусаки и австрияки поделили Польшу, этого Казимира сослали в Сибирь вместе с другими поляками, кто выступал против раздела. Пожил этот Казимир в Сибири лет десять и попросил помилования». «А сынок откуда взялся?» — нетерпеливо спросил поручик. «А?» — переспросила Белобровкина. Тасенька повторила вопрос, а старушка хмыкнула. «Ты не знаешь, откуда дети берутся?» «Я хочу знать, откуда он взялся в наших местах!» — все так же нетерпеливо пояснил поручик. «Не перебивай!» Белобровкина погрозила Ржевскому пальцем и продолжала. «Так вот, Казимир этот помилование получил!» но с условием, чтобы в польские земли не совался. Тогда он решил поселиться ближе к Петербургу, но по пути туда задержался в наших местах. То ли коляск поломался, то ли занемок, но приютила его здешняя помещица Костяшкина, вдова. Детей у нее до той поры не было. «А после того, как приютила гостя, дети появились?» спросил Ржевский. Тасенька задумалась, повторять ли это, но бабушка сама все расслышала. «Пошляк! Он бы! Тут барышни за столом, а ты взялся рассуждать, откуда дети берутся!» «Так вы ж сами начали!» — попытался оправдаться Ржевский. «А я разговор поддерживаю!» Белобровкина отмахнулась и продолжала. «Да, дети у Костяшкины появились, но сперва Казимир Крестовский на ней женился. Все официальным порядком, даже свадебное путешествие было!» Но Костяшкина уж очень казнила себя, что прежнему муж детей не родила. И род Костяшкиных угаснет. Поэтому с самого начала настояло, чтобы дети двойную фамилию носили. Пускай хоть такие Костяшкины останутся. И крестили их, конечно, в православии. Хотя Крестовский-то сам католик был. «А его сын?» Поручик никак не мог дождаться окончания рассказа. «Вы сказали, что он нечисть. Почему?» А? Белобровкина опять сделалась глухой, поэтому пришлось Тасеньке снова вмешаться. Так и я к сыну и веду, воскликнула старушка. Костяшкина двоих детей родила: сына и дочку, а лет через пять после свадьбы померла. Уж не знаю от чего, а только Казимир как будто даже обрадовался. С женой жил русским барином, а как овдовел, то зажил польским паном. Детей воспитывал на польский лад, так что сынок его, Владислав Казимирович, вырос поляк поляком, да и дочка получилась такая же, не барышня, а паночка. Отец просватал ее за поляка и в польские земли отправил, и сын тоже нашел невесту нездешнюю, полячку. Приехала она из далекой глуши, то ли возле карпатских город-места, то ли в самих горах, глушь, короче говоря. «А может, невеста приехала из Трансильвании?» С улыбкой спросил Петя, до этого молчавший. Тасенька четко повторила бабушке вопрос. «А разве там польская земля?» Удивилась Белобровкина. «Нет», — помотал головой Петя, а старушка нахмурилась. «А раз от земля не польская, что ты меня путаешь? Говорю же, невеста была полячка». «Да я так?» Пытался оправдаться Петя. «Польские земли лежат по соседству с Трансильванией, а в самой Трансильвании находится значительная часть Карпат. К тому же Трансильвания – поистине медвежий угол. Вы сказали глушь. Вот я и вспомнил самое глухое место всей Европы». «Но почему Владислав Казимирович – нечисть?» – в который раз спросил Ржевский, решив во что бы то ни стало добиться ответа. Тасенька повторила ей этот вопрос, а Белобровкина еще больше нахмурилась. Почему нечесть? Грозно произнесла она. Да от того, что Казимир после смерти жены тайно перекрестил обоих детей в католики. От того и получилось, что Казимирова дочка вышла за поляка, а Казимиров сынок на полячке женился. Среди русских найти католик в мудрено, а среди поляков и искать не надо. Все они католики. Поручик облегченно вздохнул. Ну и ладно. А то ходят слухи, будто это Владислав Казимирович. Упырь!» За столом все ахнули, кроме Белобровкиной, которая опять не расслышала. Пришлось Тасеньке в который раз повторять слова Ржевского. Бобричи уже успокоились и принялись доедать остывающую уху, когда старушка задумчиво сказала. «А, может, ты упырь?» Глава семейства Бобричей застыл с ложкой в руке, а его жена воскликнула. «Как упырь?» «То есть с нами по соседству живет упырь?» Она обеспокоенно посмотрела на дочерей. «Но упырей не бывает. Это же сказки!» «А, может, и упырь!» Все так же задумчиво повторила Белобровкина. «А, может, и нет никакого Владислава Казимировича? Может, это сам Казимир притворился своим же сыном, чтобы никто не удивлялся, отчего Казимир так долго живет и не помирает? Жену уморил?» а сам живет». «Бабушка, но ведь у господина Крестовского была еще и дочь», — возразила Тасенька. «Откуда же она взялась? Ведь после того, как человек стал упырем, у него дети не родятся». «А ты тоже знаешь, откуда дети берутся?» Белобровкина подозрительно посмотрела на внучку, а затем на Ржевского, и сказала. «Вот пошляк, твое влияние». «Бабушка, Александр Аполлонович здесь ни при чем» поспешила оправдаться Тасенька. «Про детей я в книжке читала». Однако Белобровкина уже не слушала и будто сама с собой продолжала рассуждать. «А может, и не было никакой дочки? Никто эту дочку толком не видел. Отец никуда ее не вывозил, даже в Тверь. А как выдал замуж, так дочка и вовсе пропала, будто не было. Может, это все сплошь обман? Может, помещицу Костяшкину обманули и одурманили?» Может, ей только казалось, что она вышла замуж и детей родила. А дурманили ее, чтобы она завещание написала на сына, которого нет. А на самом деле есть только упырь Казимир до да его упыриха, которую он к себе пригласил из польской глуши». «Вот чертовщина», — подумал Ржевский, хоть и не поверил рассказу. И все же у поручика появилось смутное беспокойство, которое только возросло, когда он в вечерних сумерках возвращался из гостей к себе в имение. Летом вечера долгие, да и ночи светлые, так что можно было не бояться заблудиться, а разбойников в тех местах не водилось, но Ржевский погонял От чего то хотелось поскорее добраться до дому».